— Ваше здоровье, Пол, — сказал Аллен, прикоснувшись губами к виски Сыр действительно очень хорош. Не думал, что здесь может быть такой соленый, жесткий деревенский сыр. — Как в Каталонии. Я там не был. — Когда свалят Франко, вы должны туда съездить, ален Непременно, — ответил Далис. — Спаси Бог, если Франко свалят, это будет трагедия. Испания всегда тяготела к красным. Потери Средиземноморья невосполнимы. «И вы будете моим гидом?» «Ну ладно, вернемся к нашим баранам». «Что за сеть?» «Направленность, численность, финансовые возможности, мера авторитетности членов?» Роуман рассказывал обстоятельно, с трудом удерживаясь от того, чтобы не открыть все. «Я дал честное слово Штирлицу», сказал он себе. «Да, я полностью доверяю Далесу, кому верить, как не ему, но я дал слово И я не вправе его нарушить». Он прочертил линии связи между Германией, особенно Гамбургом и Мюнхеном. Слава богу, отметил Даллис, он не назвал Пулах. Пулах — штаб-квартира Гелена. Осконы — Ватиканом, Испании, Лиссабоном, Аргентиной, Парагваем, Чили. На ближневосточный контакт он еще не вышел. Очень хорошо, — продолжал думать далис Умолчала банкире Нибеле в Кордове, слово есть слово. Ничего не сказал о том, что в процессе операции был убит гестаповец фриц Продль из Освенцима. За этим стоит Грегори. Нельзя распоряжаться в суе жизни друзей, только собой. Это пожалуйста. Любопытно, сказал далис выслушав его рассказ. Честно говоря, я не думал, что дело приобрело такой размах. И вы это раскрутили в одиночестве? Я тоже не думал, что дело приобрело такой размах, когда начинал его. Роуман ушел от прямого вопроса. Так же, как и далис прикоснулся губами к стакану с виски, отломил ломтик сыра, но есть не стал. Напряженно слушал, что скажет собеседник. Ну и что же вам ответил МакКайр? Помимо того, понятно, что поздравил с феноменальной удачей. Он сказал, что дело надо обсмотреть со всех сторон, потому что нам придется вмешаться во внутренние дела других стран. А для меня Испания сейчас не страна, а застенок. И чем активнее мы туда вмешаемся, тем лучше будет и для испанцев, и для нас, американцев. Я очень хочу, чтобы мы были первыми, кто принесет им освобождение. А кто может принести им освобождение, кроме нас? Те же русские. У вас есть реальные основания так полагать? Их встретят с восторгом. Они там оставили по себе добрую память. В Аргентину, конечно, лезть трудно, Пол. Почти невозможно. Наши позиции там весьма шатки. Слушайте, а почему вы считаете, что мы вообще должны лезть? Если вы взяли в кулак такое звено, тогда вся их работа станет подконтрольной. Это же нам в тысячу раз выгоднее, чем разом всех прихлопнуть. Роуман словно бы споткнулся, ответил с болью. «Именно об этом Маккайр прислал мне в Мадрид телеграмму месяцев семь назад. Вы так давно вышли на сеть? Нет, тогда еще не вышли. Просто он уже тогда считал возможным обращать нации в нашу агентуру. Вы с этим не согласны? Нет. Почему?» «Потому что нацизм — это зараза, Аллен. Это оспа, чума, холера. Они прокаженные, понимаете? Они несут в себе фермент уничтожения общества, любого общества. Их надо обезвреживать. Чем быстрее, тем лучше. Это как? Обезвреживать, — повторил Роуман, поняв вдруг, что он не готов к развернутому ответу. Поэтому сказал тихо, упавшим голосом, «Обезвреживать, Аллен». Тот согласно кивнул. Прекрасно, прекрасно, с этим я не спорю. Меня занимает тактика, стратегию я приемлю. Что надо сделать? Арестовать, похитить, устранить на месте, требовать вынесения заочного приговора, передав на них информацию в Нюрнберг. Ваше предложение. Их надо вывозить сюда. Они здесь назовут недостающие звенья, а этих звеньев громадное множество, и они опасны. Чем? Помимо того, что нацизм проказа, чем конкретно они опасны для этой страны? Они функционируют не просто так, не абы общаться друг с другом, Ален. Вот я интересуюсь, во имя чего они общаются.